Глава 24. Я сидела на маленькой кухне нашей с родителями квартиры и пила чай. Обычный черный чай из пакетика. Упаковка обещала вкус клубники с шоколадом. Какой же у чая странный вкус. Я пила всякое, пока была в другом измерении. И какой-то каменный отвар, и молоко неведомых животных, и очень сладкий сок какого-то дерева, который по вкусу напоминал кофе, чашку с которым опрокинули сахарницу. Я умудрилась совсем отвыкнуть от простого человеческого чая. Поморщившись, я отодвинула от себя кружку и взялась за телефон. От него я, кстати, тоже отвыкла. Мой потерян где-то в волшебных лесах, так что мама дала мне свой старый. Я поначалу даже не смогла вспомнить, где он включается. Но спустя неделю в родной Москве я, конечно, почти освоилась заново. Проняла в кои-то веки нормальный душ, Сходила в любимую забегаловку за бургером, который раньше постоянно себе запрещала из-за диеты. Снова садиться на диету у меня ни малейшего желания не возникло. Наслушалось уже оскорбление в волшебном измерении. А потом мне стало ужасно скучно. Все казалось слишком обыденным, слишком блеклым и унылым. Очень быстро я начала скучать по эльфам, по русалкам с гномами, по приключениям. Даже по пескам соскучилась. Как там Сарул сейчас, интересно? Он ведь отпустил меня. Я и не надеялась даже, что поверит моему путанному рассказу. Думала, он точно решит запереть меня вместе месте понадёжней покоев, например, в их местном дурдоме. Но неожиданно он сказал мне идти и привести ему брата. Заявил, чтобы я без него не вздумала возвращаться. Что ж, так и получится. Ведь Реуса я не видела с тех самых пор, как мы расстались после тюрьмы. Мы с Томой пошли ко мне домой. А Женя забрала Реуса к себе. С тех пор он не изъявил желания со мной встретиться. А я ведь ждала. Постоянно хваталась за телефон. Вдруг Женька напишет мне, что царская особа охотника на вампиров приглашает меня на аудиенцию. Но нет. Он у нас, видимо, птица гордая. Что ж, я тоже гордая. Вот и сидим мы оба гордые и тоскуем друг по другу. Ну, я надеюсь, что он тоскует. Я в очередной раз открыла чат с Женей, пролиснула наверх к фотке, которую он мне прислал. На ней Реус проткнул мечом микроволновку. И лицо еще такое довольное сделал, будто он чудовище победил. Я улыбнулась против воли. «А может, написать первый? Я ведь тоже наговорила глупостей. Хотя нет, это ведь он подозревал меня в том, что я его носорула променяла. Он, не выслушав, обиделся на то, что я его одного в портал отправила. А я ведь все делала ради него. Что ж, об этом он пока не знает». Я передумала и сказала Томе, пока ничего ему не рассказывать. все надеялась, что сама расскажу. Подружка-то могла что-то неправильно понять и не то ему рассказать. А я-то очевидец. Но Реус на связь не выходит. Неужели он разлюбил меня? А может, вообще никогда не любил? Я ведь навязалась ему. Глупая, наивная дурочка. В одном я уверена наверняка. Если он влюбился в меня, то точно уже об этом пожалел. В дверь позвонили. Я подскочила на месте и кинулась к дверям. А вдруг это он? Хотя, объективно, это мог быть кто угодно. Оказалось, пришла Тома. Я не смогла скрыть своего разочарования, открыв дверь. И я тоже рада тебя видеть, лучшая подружка. Мрачно бросила Тома. Непривычно было ее видеть в джинсах и толстовке. Я уже привыкла лицезреть ее в самых разных сказочных нарядах. «Привет!» Улыбнулась я, исправляясь. «Конечно же, я рада!» Шагнула вперед, чтобы крепко обнять ее. Ага, но ожидала увидеть кое-кого другого, понимающе кивнула она, проходя в квартиру. Вижу, ваш корабль любви так и стоит в болоте. Принц лягушка так и не объявлялся. Я закатила глаза. Интересно, когда-нибудь ее неприязнь к Реусу пройдет, но это и к лучшему. Не начинай! перебила ее я. Чай, хочешь? Попыталась сменить тему. «Чай? О нет, не могу его пить!» «О, не у меня одной проблемы с чаем!» Идем на кухню, попробуем кофе!» Понимающе кивнула я. Когда кофе был сварен, а печеньки найдены в мамином тайнике за коробкой из-под макарон, мы уселись за стол. Я приготовилась начать жаловаться на жизнь. «Мои родители разъехались сегодня на работу!» Возмутилась я. «Не понимают, что дочь по ним скучала ужасно!» «Викуль!» «Для них прошло-то всего несколько дней. Но для меня-то больше. Твои-то родители и брат с пониманием отнеслись к твоим просьбам. Даже поехали с тобой в семейную поездку на неделю в дом отдыха». «Не напоминай», — поморщилась Тома. «Я их вообще чуть ли не шантажом заставила ехать. Они ничего не поняли, принялись пытать меня. В итоге там все мои родственники переругались друг с другом. И ты знаешь, мигом прошло все мое по ним скучание». «Можно обратно в лес возвращаться». Я засмеялась и сделала глоток кофе. «О, а плохо ободрила я. «Да, Тома тоже отпила немного из своей чашки. Не то, что безвкусный чай». «Именно. Не то, чтобы он прям безвкусный. Просто вкус такой странный». «Точно». Повисло неловкое молчание. Я понимала, что Тома хочет мне что-то сказать. «Ну ладно, говори уже», — поторопила ее. Я серьёзно. Что? Не поняла я. Пролез. Я... Я собираюсь вернуться в лес. Я, как раз глотнувшая кофе, подавилась от удивления, обрызгав тому своим напитком. Вика! Возмутилась Тая и пододвинула ко мне салфетки. То есть как? Недоумевала я. Ты хочешь вернуться назад? А не ты ли мечтала вернуться в родную Москву? Как то там говорила? В нормальный мир? Вот тебе нормальная родная Москва, а ты назад собралась. Да кто ж знал, что я привыкнута к этому эльфу? В смысле, ко всем эльфам. И к русалкам, и гномам этим, и даже кентаврам. Всплеснула руками Тома. Да я и не на совсем собираюсь. А насколько интересно узнать? Тома, ты же все время хотела домой. Знаешь, после общения с моими родственничками любой в лес сбежит. Я серьезно, Викуль, вздохнула подруга. Я просто объясниться с принцем Ли хочу. Я ведь исчезла. Просто сквозь землю провалилась. Он же решит, что меня сорул где-то прячет. Не хватало только, чтобы он дядюшку на войну подбил с песками. С него станется. А дядюшка только и ждёт повода. Я задумчиво кивнула. Так и есть. Своими ушами слышала про то, как лесной король союз с вампирами заключить собирается. Реус достаточно мне про них рассказал. И могу ответственно заявить, в сумерках наврали про добреньких вампиров а не те еще подлые создания, по крайней мере, в измерении Реуса. Внимательно посмотрела на Тому. Мы друг друга почти всю жизнь знаем. Не верю, что она собралась в лес только из-за спасения эльфийского королевства. «Принц Ли, говоришь?» — протянула я. «Ты, кажется, сблизилась с ним?» «Вот еще глупости!» «Сближаться с этим самовлюблённым королевичем, да делать мне больше нечего!» Я заметила, что Тома слегка покраснела и довольно кивнула сама себе. «Ясненько. Ну а когда?» Попыталась подобрать нужное слово. «Отбытие. Если честно, то завтра». Я чуть со стула не упала. «Что, уже завтра?» «Да. Мы договорились, что поедем, как я вернусь». «Поедете? Ну не полетим же на ковре самолете, Воскликнула Тома. Потом задумалась над собственными словами. действительно ковер ковёр-самолёт меня бы уже не удивил. Но поедем мы на машине, как в прошлый раз». Поедем по той же дороге. Жаль, конечно, что машину моему брату вернуть уже не получится. «Стой!» — перебила ее я. «Мы — это кто? Ты и...» «И Женя. У него есть какое-то незаконченное дело». «Какое?» «Не знаю и знать не хочу. Но лично мне кажется, что ему тоже не нравится вкус чая». Пожала плечами Тома. «А Реус?» — спросила я с надеждой. Даже не знаю, на какой надеялась ответ. «И Реус, само собой». А куда от него денешься? Внутри у меня все похолодело. Реус вернется к себе в измерение завтра, уже завтра, и он даже не пытался связаться со мной. Это значит, что все кончено? Это конец нашим отношениям? Он вернется в свой мир, а я останусь в своем. И мы оба продолжим жить так, как будто и не знали никогда друг друга. Реус дальше станет охотиться на вампиров, а я... А что я буду делать? Закончу универ, найду работу. Может, встречу другого мужчину. Привыкну ко вкусу чая и со временем забуду Реуса. Забуду его лицо, его глаза, тепло его рук. Видимо, что-то изменилось в моем лице, потому что Тома осторожно взяла меня за руку. «Вик, вы так и не говорили с тех пор, да?» Я уныло кивнула. «Ну, это не дело, ты бы поговорила с ним, «Том, да что с тобой?» Сорвалась я. «Ты ведь всегда говорила, чтобы я нашла себе кого-нибудь получше. А сейчас что говоришь?» «Да какое там получше, если ты, дурочка, влюбилась? Всю жизнь будешь его потом вспоминать и думать. А что было бы, если бы я с ним тогда поговорила? Или еще лучше? Через пару лет станешь скучать по нему, вернешься в лес, а там его уже вампиры того». Она провела пальцем по горлу. «Тома!» — возмутилась я. Тяжело вздохнула. Это ведь он не хочет меня видеть, Том. Он вбил себе в голову, что я с Сарулом, что я его наложницей решила стать. А еще. А еще Риелс так легко отказался от меня. Обвинил в том, что я порчу ему одиночество. Портить одиночество — это такое себе обвинение, Вика. Скорее уж комплимент. Он меня не любит. Я просто глупая девчонка. Отпустила руку подруги и закрыла лицо руками. Не любил бы, не усыпил весь дворец в надежде тебя спасти. Он ведь и правда не исключал такого варианта, что ты выбрала этого Сарула. И все равно он пошел за тобой. Знаешь, почему? Почему? Потому что он у тебя идиот. Его ведь могли убить. Но он влюбленный идиот. Вот что важно. Мне ужасно хотелось поверить ей, но... Нет, Тома, если бы он меня любил, не уезжал бы завтра в лес, не поговори со мной. Вик, не будем об этом, хорошо? Ты... ты расскажи ему все про его маму, ладно? «Но только когда вы уже будете в лесу, хорошо?» «Хорошо», — кивнула подруга со вздохом. «Но ты подумай хорошенько, ладно? Подумай до завтра. Обещай, что подумаешь». Кивнула только, чтобы её успокоить. «На самом деле не о чем тут думать. Я уже все решила».